Глава восьмая. Владимир. В столице республики я проработал три последних года, но так и не привык к мизерным расстояниям и полному отсутствию не то что пробок, даже намека на заторы. Врожденная любовь к пунктуальности дает о себе знать, поэтому еду на собственную помолвку во второй раз за час. Сначала я выехал в шесть, добрался за тринадцать минут и отправился обратно в гостиницу. Итак, заход номер два. Начинает подташнивать от навязчивого запаха роз. Букет валяется на заднем сиденье. Эта машина уже не моя. На прошлой неделе я продал ее приятелю и взял на прокат на время свадьбы. Свадьбы с дочерью Гловоча. Вот, блять, качаю головой. Надо ж было так нелепо похерить свою жизнь. Кстати, слово хер не матерное. происходит оно от названия кириллической буквы Х и раньше обозначало любой косой крест, то бишь похерить значит поставить крест. Но еще оно обозначает мужской половой орган. Смысл фразы от этого, впрочем, не меняется. Эту информацию и еще кучу всякой ненужной ерунды я прекрасно помню всю свою жизнь. Как говорится, юрист без чувства юмора — это прокурор. Но даже нам бывает нелегко разгребать творящееся вокруг дерьмо без редкой улыбки. Паркую машину у поместья Гловочей. Высокий забор простирается на полкилометра в обе стороны. Всюду камеры. Зачем? Нужно быть либо продуманным гением, либо конченным идиотом, чтобы полезть в имение этого человека. У ворот, помимо моей, еще три машины. Кажется, несмотря на заход номер два, я вновь прибыл одним из первых. Родители на помолвку лететь отказались. Присутствия на самой свадьбе с них хватит. Скоро должны подъехать Серега и Виктор Владимирович, мой дядя. И толпа местных. Без пятнадцати семь. Что ж, посмотрим, что там за Анжелика. Суженая моя, ненаглядная. Выхожу из Мерса и направляюсь к воротам. Перевод на новое место в мой родной город произошел внезапно и повлек за собой кучу головника. Я путем справки навести не успел. Не до девки было. Впрочем, какая разница? Слово я дал, метаться и сомневаться поздно. И тем не менее любопытство разбирает. Ненавижу тайные секреты. Мне всегда нужно докопаться до сути. Что-то в дочери Гловоча должно быть не так. Что-то важное имеющие решающее значение. Массивные кованые ворота открываются при моем приближении. Костя Гловач при параде выходит вперед и тянет ладонь. Мы здороваемся, будто рады друг другу. Обмениваемся парой общих фраз. Неуютно. Ворота закрываются за спиной, но пути к отступлению при этом не отрезают. Их просто не было. С моей стороны пока не прибыл никто. Костя хлопает меня по плечу и приглашает в дом. Метров двадцать до крыльца, высокая лестница, надежная дверь. Этот замок, если брать, то только с серьезным штурмом. «Ты рано?» — говорит мне брат невесты. «Может, покурим тогда?» — кивая в сторону. «Поздно!» — усмехается Костя. «Тебя увидели из окон. Уверен, баба дежурит у порога в ожидании. Удачи, парень!» — смеётся он и снова хлопает по плечу. «Спасибо». Мимо проходят трое. Двое мужчин, судя по лицам. Копы в гражданском или охрана. Ведут третьего молодого парня лет двадцати одетого в спортивный костюм. Тот бросает на меня долгий взгляд, щурится. Машинально провожаю его глазами. Костя поднимается по лестнице, и я следом. Заходим за огромную веранду. Наконец, в сам дом. Передо мной просторная прихожая, в которой переминаются с ноги на ногу уже человек десять. Все женщины. «Добрый вечер». Здороваюсь я коротко. Поднимаю, опущенный бутонами вниз, букет. Бегло оглядываю присутствующих. Невесты среди них нет. По крайней мере, никого более-менее похожего на девушку с фотографией. Дамы, как в дешевом кино, расступаются, образуя собой живой коридор. И из комнаты выходят двое. Габаритную фигуру Гловача я узнаю сразу. Довольно тучный мужчина в безупречно сидящем костюме. За последние годы он прилично похудел. Раньше представлял собой эдакий шар. Тесть раскраснелся. Выпил уже, что ли? Но мой интерес к нему гаснет столь же быстро, Как возникает, так как Гловочь ведет под руку девушку. Невеста. Никаких сомнений. Это моя невеста. Одета в розовое платье девственницы. Если бы ей на лбу написали слово «невинно», было бы не столь очевидно. Я подаюсь вперед и впиваюсь глазами в стройное создание с копной русых волос. Довольно высокая, под метр семьдесят. Худенькая, но при этом фигуристая. Грудь, талия, бедра все на месте. На мой вкус, слишком юная. В баре я бы к такой не подошел. Просто не понимаю, что с ней делать. Но недостаток этот временный. Что? Что с ней не так? Быстро шарю взглядом по фигуре, волосам, лицу. Анжелика скромно смотрит в пол, позволяя себя просканировать. Я думал, может, местечковый конкурс красоты куплен, а фотографии подправлены? Почему нет? С такими-то деньгами. На фото красавица, а в реальности крокодил. Было, впрочем, пофигу. Не в моей ситуации перебирать. Крокодил так крокодил. И все же в чем подвох? Она прекрасна. Еще прекраснее, чем на фото. Руки, ноги на месте, спину держит прямо. Кожа чистая, губы манящие. Но что-то быть должно. Я чувствую, что начинаю слегка паниковать. Как эту девочку вообще можно подавлять? Гловоч ⁇ человек способный на все. Не просто так они с моим отцом после многолетней дружбы разругались и не общаются 10 лет. Но детей своих этот старый хер любит. Наверное, это единственное, что он любит в своей жизни. Поэтому что-то должно было его заставить отдать мне дочь. Что с ней не так? Беременная? Свадьба нужна, чтобы скрыть позор? Сомнительно, но возможно. Это ерунда, не страшно. Если так, буду считать, что откупился дешево. Наоборот, бесплодно. Моя сестра родила уже троих, и брат скоро женится. Родителям внуков хватит. Эту кару я тоже принять готов. Может, девка при смерти и вот-вот откинется? Хм. Голочь пздец, как богат. И устроил бы своему обожаемому чаду фантастические последние месяцы жизни. Я, вечно пропадающий на работе, явно не Диснейленд. Физически не способен скрасить кому-то финал, даже если буду стараться. Отметаем. Больна чем-то хроническим? ВИЧ? Тоже не проблема. Медицина шагнула далеко вперед, и то ли еще будет. Мой близкий друг уже 20 лет живет с ВИЧ, цветет, помирать не собирается. Двое детей, жена, карьера. Наличие болезни неприятно, но по мне это не повод в попыхах избавляться от родного ребенка. Другая хроника. Пусть так, прорвемся. Тупая. Насколько я знаю, она училась на техническом факультете. Не потянула, выгнали? Но опять же не причина отдавать ее мне. Девочка красивая, глупость в ее случае лишь в плюс. Может, сумасшедшая? Психически нестабильная? С каким-нибудь ПТСР? Найду ей лучшего врача, поборемся. Наркоманка? Блять, знал бы, к чему готовиться. Почему она не оказалась просто страшной? Этот безумный поток мыслей проносится в моей голове за секунду. Я склоняю голову на бок, хмурюсь, изучая дочь Гловыча по миллиметрам. Худые руки, светлая кожа. Манящая ложбинка груди, платье длинное в пол. Скромный взгляд строго вниз. Где-то справа щелкает камера на телефоне. «Привет, Анжелика. Произношу я в гробовой тишине». Кажется, окружающие даже дыхание задержали. Мы в театре, на сцене. Слава богу, отец не видит. Рад с тобой познакомиться. Улыбаться, впрочем, не хочется, радоваться нечему. Поэтому слово «рад» берем в кавычки. И тут она вскидывает глаза на мгновение. Большие голубые глаза, а в них пожар, эмоции. Явно не любовь, но много страсти и... Делаю ставку на ненависть, необузданную, ярую. Еще вижу интеллект, непокорность. Девка глазами не стрельнула, а подожгла меня махом. Следом поспешно взяла себя в руки, взглянула на носки своих туфель и снова на меня. В этот самый момент она мне понравилась. Пустой человек так смотреть не может. Девица явно не дура. В ответ я улыбаюсь. Видимо, выходит не очень, потому что на лице Анжелики отражается ужас. Она вспыхивает красным так неожиданно и показательно, что мне едва удается подавить смешок. Анжелика Гловоч быстро опускает глаза. А когда вновь смотрит, пожар в них уже потух. Я вижу лишь голубизну ясного южного неба. Спокойствие, абсолютное смирение и покорность судьбе. Делаю ставку, что нифига он, пожар не потух. Она его спрятала. Я продолжаю улыбаться и, судя по ответным быстрым взглядам, пугаю девицу до смерти. Ее открытые плечи идут розовыми пятнами, так сильно она волнуется. Я тоже рада знакомству. Лепечет, принимая букет из моих рук. И голос у нее тоже славный. Но это я еще по телефону оценил. Чудесные розы. Спасибо большое, Владимир. Трогательно улыбается Анжелика. Одними губами такими нежными, соблазнительными, как она сама вся. Внезапно хочется, чтобы окружающие исчезли, оставив нас с моей будущей женой наедине. Гловочи всегда меня раздражали, сейчас особенно. Я подхожу ближе, чем следовало бы, оттесняя тесть, а склоняюсь и целую невесту в щеку. Губами не касаюсь, только дыханием. Ее кожа приятно пахнет свежестью и едва уловимыми духами. Прежде мне незнакомыми. Но я их запомню. Густые русые волосы скрывают ушную раковину Анж. Но даже если у нее последняя степень лопоухости, на данном этапе мне уже глубоко все равно. По плану я должен сделать предложение в конце ужина. Но Анжелика так мило пугается. Едва склоняюсь к ней, она замирает и дыхание задерживает. И я решаю задать настроение вечеру. В конце концов, чей то праздник? Явно не стоящий передо мной зашуганной девственницы. Анжелика вживует еще прекраснее, чем на фотографии. Я обвожу глазами присутствующих. Женщины улыбаются, словно похвалили результаты их работы. Ты выйдешь за меня замуж? Мы смотрим друг другу в глаза. Не знаю, как ее воспитывают, но огонь она научилась скрывать хорошо. Анж мягко, послушно улыбается. Конечно. С удовольствием, Владимир. Я подношу ее руку к лицу и целую тыльную сторону ладони. Стреляю глазами на нее, потом на ее отца и улыбаюсь шире. Гловач ловит мой взгляд, и его лицо сереет. «О да, твоя дочка пришлась мне по вкусу. Я бы ее поимел прямо сейчас в соседней комнате. Оказывается, у такой мрази, как ты, весьма соблазнительное потомство. Кто бы мог подумать? Видишь, у меня терпение летит ко всем чертям. Но так уж и быть, немного подожду». Гловач быстро отворачивается и начинает что-то говорить. «Громко поздравлять нас». Потом спешит к дверям встречать прибывших гостей, мимоходом отмечая, что руки он мне не подал. Розовое платье Анжелики выглядит бледно на фоне ее пылающих щек. Она таращится на меня во все глаза. Пытается забрать свою руку, но я не позволяю. Наоборот, сжимая между своими ладонями, грея. Она холодна, как лед. Я разглядываю свою будущую жену, больше не пытаясь скрывать интерес. «Ну что ж, милая, сама расскажешь, что с тобой не так». Или поиграем в угадайку? Впрочем, с тобой я поиграю.